Глава 14. Агент Intel Legends Service Софья Осиповна раскладывала на террасе пасьянс. В последние дни она посвящала пасьянсам очень много времени и загадывала всегда одно и то же. Закончится ли благополучно эта история с Кириллом Юрьевичем? Почему-то именно сейчас, когда он исчез, она вдруг поняла, что он будет хорошим мужем для Саши и отличным отчимом для Дашки. Она постоянно волновалась за всех – за дочь, за внучку, за Стаса. И хотя Александра Павловна ни словом не обмолвилась обо всем, что приключилось в Москве, Софье Осиповне казалось, что ее семье грозит опасность. Но карты говорили об обратном. Более того, почти безнадежный пасьянс с неаппетитным названием «кишка» Марии Антуанетты сошелся за последние дни целых три раза. Пожалуй, только это и примеряло ее с действительностью. «Доброго утра, Осиповна!» – приветствовала ее хозяйка дачи Антонина Федоровна. «С добрым утром! Что новенького? Гадаете?» «Нет, это не гадание, это пасьянс». вежливо объяснила Софья Осиповна. «Что это вы, Осиповна, все одни да одни, и внучка носа не кажет. Скоро приедет, а сейчас у нее в Москве разные дела». «Дела? Какие в ее годочке дела? Зимой в школу ходи, летом на даче отдыхай. Тем более мать у ней важная шишка. Для кого дачу-то снимали? Разве не для нее?» «В основном, конечно, для нее», согласилась Софья Осиповна. «Ну, отчасти и для меня». «А кавалер-то ваш где? Почитай уже весь поселок с что он вас к себе в Австралию увезет». «Господи, помилуй, что за чепуха!» нахмурилась Софья Осиповна. Хозяйка какое-то время молча наблюдала за руками Софьи Осиповны ловко тусующими карты. «Я вот что спросить хотела», начала хозяйка. «Я слыхала, что вы в немецком языке специалистка». «Да, я преподаю немецкий. А что надо? Что-то перевести?» «Не совсем. А вы, к примеру, деньги немецкие видели?» «Немецкие деньги видела, конечно. Они как дорогие». «В каком смысле?» – не поняла Софья Осиповна. «Да мне сказали, что они не намного хуже, чем доллары». «Не намного хуже?» – засмеялась Софья Осиповна. «Пожалуй, что так. А зачем вам?» «Хотите купить марки?» «Да нет, мне тут дали 200 марок и сказали, что это побольше, чем 100 долларов». «Совершенно верно. А кто это вам дал 200 марок?» «Да приходил тут один», – засуетилась Антонина Федоровна. «А вот, к примеру, гляньте, это настоящий? И она вытащила из кармана аккуратно сложенную купюру достоинством в 100 немецких марок. «Вон, гляньте!» – Софья Осиповна надела очки и посмотрела на купюру. — Ну что? — нетерпеливо спросила Антонина Федоровна. Я, конечно, не эксперт, но, на мой взгляд, деньги настоящие. А вы зайдите в Сбербанк, пусть они проверят. Ну — Но уж нет, чтобы весь поселок знал. — Антонина Федоровна, кто это вам дал марки? — Да тут один. А за что, позвольте спросить? — Осиповна, а разве сейчас нельзя их держать? — переполошилась Антонина Федоровна. — Да можно, можно. — Осиповна, а если я твоей Саше их дам, она мне поменяет? — Разумеется. — Эх, хорошие вы люди. И вообще повезло мне с жильцами. Сдавала пятерым, а живете только вы одна. Что ж, Кирилл Юрьевич с сыном так и не приедут? — Ну почему же непременно приедут, — поспешила заверить хозяйку Софья Осиповна. Антонина Фёдоровна помолчала, словно что-то обдумывая, а потом решилась. «Осиповна, я вам по секрету одну вещь скажу. Слушаю вас, Антонина Федоровна. Вы вчера видали, ко мне мужчина приходил, представительный такой. Да нет, не обратила внимания. Он еще цветы у меня купил. Нет, не видела. А что? Он Кирилла Юрьевича или Стасика искал. Что вы говорите?» «Вот вам крест». «Ну и что? Что вы ему сказали?» Сказала отдыхать уехали». «Правильно сказали. Они и в самом деле отдыхают». «Осиповна, а ведь это он мне немецкие деньги дал». «Что? Зачем?» Попросил позвонить, когда кто-то из них объявится. Телефон оставил и обнадежил, что тогда еще триста марок даст. «Как думаете, не надует?» «Что значит «не надует»?» Ведь вы же не станете этого делать. Почему? Что тут плохого? Тем более такие деньги. А если, по вашей милости, их убьют? Воскликнула Софья Осиповна и забегала по веранде. Вы что, не понимаете сами? Имейте в виду, что вас тогда привлекут к уголовной ответственности. Батюшки Светы, да что вы такое говорите? Приличный такой мужчина. И чего вы так вскинулись-то? Все равно ведь нету их тут. Даже если появится, не вздумайте, умоляю вас. Ну, ладно. Значит, Сашенька денежки-то поменяет? Поменяет, разумеется, поменяет. Антонина Федоровна сочла за благо уйти. Софья Осиповна металась по террасе. Значит, охота за Стасом продолжается. А судя по словам Саши, они там живут спокойно и, быть может, расслабились. И что в самом деле ей сидеть тут одной, ожидая неведомо чего? Нет, она сейчас же поедет в город и сама предупредит ребят. Можно, конечно, позвонить со станции по телефону, но это все-таки ненадежно. А вдруг телефон прослушивается? Софья Осиповна быстро переоделась и уже хотела выйти, но сообразила, что хозяйка может что-то заподозрить, если она сразу же после ее слов в первый раз за лето соберется в Москву. «Но что же делать?» Софья Осиповна вконец растерялась. Но помощь пришла буквально через пять минут в лице ее нового поклонника Герберта Францевича Шмидта, жителя далекой Австралии. «София, дорогая, мы идем на прогулку?» — крикнул он от калитки. «Да-да, конечно», — помахала она ему рукой. Вскоре они вышли за калитку и направились в сторону леса. Софии, почему вы на каблуках? В лесу на каблуках неудобно». «Послушайте, Герберт, мне нужна ваша помощь». «Помощь? Я готов». «Понимаете, мне нужно уехать в Москву часа на два, но хозяйка не должна об этом знать». «Почему? Я вам потом объясню. Дело в том, что, словом, моя внучка в опасности, и я должна ее предупредить. Не столько даже внучка, сколько ее друг». Софье не нужно объяснять. Возвращайтесь домой, оденьтесь еще наряднее и обязательно скажите хозяйке, что я вас пригласил на выставку или нет. Это она не поймет. Скажите, что я пригласил вас в ресторан. Она же наверняка знает, что на соседней станции открылся потрясающий ресторан. Помните, мы там уже были. А я через 20 минут заеду за вами на машине и отвезу в город. «Герберт, вы молочина!» Широко улыбнулась Софья Осиповна. «Вы меня не разочаровали. Всегда рад услужить». Софья Осиповна чуть ли не бегом бросилась обратно. Антонина Федоровна копалась на огороде. «Что это вы так быстро возвернулись? Чай поссорились с кавалером-то?» «Наоборот. Он пригласил меня в ресторан». «Ишь, какой! В ресторан! И чего деньги по ресторанам швырять?» Наварили бы ему картошечки молодой, с селёдочкой да с рюмочкой. Чем плохо? Это неплохо, но одно другому не мешает. В ресторан пойти тоже очень приятно. «Отравят вас еще в ресторане-то. Мало ли чего они там в кастрюлю положат. И надолго вы, а то Саша приедет, чего ей говорить-то?» «Так и скажите, уехала с Дербертом Францевичем в ресторан». «Да разве ж я такое выговорю? Язык сломаешь». «Скажу с кавалером, она поймет». «Поймет, поймет», — согласилась Софья Осиповна, охваченная лихорадочным возбуждением. Хозяйке в голову не вскочит, что она поехала в Москву. Все получилось отлично. Софья Осиповна, уже полностью готовая к поездке, подошла к столу и выдернула наугад из колоды три карты. Туз червей, валет бубен и дама бубен. «Отлично, лучше и быть не может. Все карты красные». «Значит, все будет хорошо!» Они сидели на кухне, завороженно наблюдая за Дашей, которая на двух больших сковородках жарила кабачки и баклажаны. «Что это будет?» поинтересовался Денис, втягивая носом воздух. «Это будет вкусно!» пообещала Даша. «А почему ты их жаришь отдельно, а потом складываешь в кастрюлю?» «Во-первых, это не кастрюля, а сотейник». педантично поправила Дениса Даша. «Во-вторых, так надо!» Она затеяла возню с этим блюдом, чтобы блеснуть перед Юрой своими кулинарными способностями. В духовке, между тем, запекалось мясо с картошкой и сыром. Когда с кабачками и баклажанами было покончено, Даша еще поджарила до золотистого цвета лук, помидоры, сложила все это в сотейник, посыпала солью, попробовала и, к изумлению собравшихся, бухнула в эту смесь две чайные ложки сахарного песку. «Ты с ума сошла?» – закричал Стас. «Это же сахар!» «Конечно, сахар!» «Но зачем?» «Надо!» «Какая гадость!» – поморщился Стас. «Лук и сахар! Брр. Не, не ешь!» повела плечиком Даша. «А кто мне чеснок нарежет?» «Еще и чеснок!» фыркнул Стас. «Я нарежу», вызвался Денис, привыкший в деревне помогать девочкам на кухне. «Вот, нарежь эти три зубчика помельче и еще пучок кинзы». И тут они услышали, что в дверь звонят. Стас метнулся в кладовку, Даша бросилась к двери. «Кто там?» «Данчик, это я», раздался голос Софьи Осиповны. «Бабушка, что случилось?» «Данчик, как я соскучилась!» И бабушка прижала к груди обожаемую внучку. «У тебя гости? И вкусно пахнет. Значит, все в порядке. Когда вы успели обить дверь? Такая красивая! А где же Стасик?» Забросала ее вопросами Софья Осиповна. «Бабуля, как я рада! Ты классно выглядишь! Идем мы на кухне, я обед готовлю!» «Софья Осиповна!» обрадовался Стас, услыхав ее голос. «Здравствуй, милый! Что это у тебя с глазом?» «Да так, упал неудачно», — нахмурился Стас. «Бабуль, с Денисом ты уже знакома, а вот это Юра». Юра благовоспитанно поднялся, когда вошла Дашина бабушка. Софья Осиповна откинула его явно одобрительным взглядом. Он был очень хорош собой. «Даш, я все нарезал», — доложил Денис. «Что теперь с этим делать?» «Сейчас», – Даша подняла крышку сотейника, попробовала кипящее месиво, добавила соли, затем сыпала туда чеснок и кинзу, перемешала и сняла сотейник с огня. Потом заглянула в духовку. «Через пятнадцать минут будем обедать», – объявила она. «Данчик, Стасик, мне нужно с вами поговорить. Извините нас, Денис и Юра, мы ненадолго уйдем в комнату». «Нет, бабуля, они с нами». — Они в курсе, — воскликнула Даша. — Спокойно можешь говорить при них. — Ну что ж, при них, так при них. И Софья Осиповна рассказала им все, что узнала о дачной хозяйке. — Так интересно, почему он расплатился с ней марками, — сказал Денис. — Ну, мало ли, почему у него марки, а не доллары. Может, он только приехал из Германии, — пожала плечами Даша. «Ребята, может, я, конечно, совсем сбрендила, начала Софья Осиповна, — но эта ситуация настолько сложна и мучительна для всех, что я предлагаю пойти в банк Они в недоумении уставились на нее. «Что, если нам, а нас не так уж мало, поймать их, как говорится, на живца? Помнится, это было в каком-то фильме». «Кажется, я понял, — проговорил Юра». «Вы хотите подбить хозяйку, позвонить этому типу, сказать, что Стас приехал, что он, допустим, на даче? И вот именно!» – сверкнула глазами Софья Осиповна. «Бабушка, ты сошла с ума?» – закричала Даша. «Вполне возможно, но если так будет продолжаться, то сойдем с ума мы все!» «Софья Осиповна, вы самая умная женщина на свете!» – воскликнул Стас. «Если все хорошо обдумать и подготовить...» «Что обдумать? Что подготовить?» – вопила Даша. «А если мы что-то не так подготовим, и Стаса убьют?» «Детка, им незачем его убивать. Абсолютно! Им нужно поймать его и тем самым выманить на себя Кирилла. А убивать они его не будут. Да мы не позволим!» Юра с восторгом смотрел на эту удивительную бабушку. «Моложавая, элегантная, а сколько обаяния! Он таких еще не встречал. И Дашка вся в нее, хотя сейчас и не может понять свою бабушку. Денис тоже пребывал в полном обалдении. Зато ста словно бы осветился изнутри. Глаза его сияли. «Как это ты не позволишь? Бабушка, я тебя умоляю, прекрати эту дурь!» «Никакая это не дурь!» Вступился вдруг за восхитительную бабушку Юра. «Софья Осиповна права. Нас не так уж мало. Пять человек. Шесть!» поправила его Софья Осиповна. «Молодец, Дашка», — подумала она, улыбнувшись Юре. «У нее отличный вкус». «Ты имеешь в виду Петьку?» «О, с Петькой нас уже будет семеро». «А кто же шестой? Мама?» «Нет, маму в это посвящать не будем. Она слишком занятой человек. А у нас сейчас каникулы». «Но тогда кто же?» — недоумевала Даша. «Герберт Францевич». «Кто?» – не поняла Даша. «Это наш сосед по даче. Он живет в Австралии». «Ах, этот! Но при чем тут он?» «Ну, для начала он помог мне приехать». Иными словами, привез сюда и дожидается внизу, в машине. А во-вторых, как выяснилось, он в молодости служил в интеллиндженс-сервис. Сноска. Общее наименование служб разведки и контрразведки в Великобритании. Нифига себе!» – присвистнул Стас. «Это просто потрясающе! Ну, тогда уж нам и вправду ничего не страшно!» «И вы думаете, что развалина из интеллиндженс сервис потянет против русских мафиози?» – довольно бестактно заметила Даша. «Развалина? Герберт Францевич развалина? Ах, да, понимаю, ты полагаешь, что за твоей бабушкой ухаживать может только развалина, да, внучка?» — Нет, бабуля, я не то хотела сказать. — Софья Осиповна, умоляю, ведите сюда вашего Герберта Францевича, — взмолился Стас. — Мы все обсудим. Тем более Даша приготовила роскошный обед. — Ой, — спохватилась Даша и бросилась к плите. Она совсем забыла о стоящем в духовке мясе, но вспомнила все-таки вовремя. — Ну как, внучка, покормишь обедом нас с развалиной? — поинтересовалась Софья Осиповна. «Что с тобой делать, бабуля? Веди его сюда!» вздохнула Даша и принялась накрывать на стол в комнате. «Не принимать же на кухне бывшего сотрудника интеллиндженс сервис!» Едва за Софьей Осиповной закрылась дверь, как Юра воскликнул. «Ну и бабушка у тебя отпад! Я просто влюбился в нее! Сроду таких бабушек не видел!» «Вообще-то я от нее такого не ожидала!» призналась Даша. «Я тоже», — сказал Стас. «Но она права. Это такой шанс!» «Да, мы вполне можем разрубить узел одним ударом, если узнаем, кому и зачем понадобился твой отец», — заявил Юра. «Тем более при участии Интеллинженс-сервис». «Да, не слабо», — покачал головой Денис. Вскоре вернулась Софья Осиповна в сопровождении Герберта Францевича. Они ожидали увидеть бодрого старичка, а увидели немолодого, крепкого мужчину атлетического сложения с пронзительными синими глазами на загорелом лице и шапкой густых снежно-белых волос. «Как в кино!» – пробормотал Денис. «Вот, Герберт, познакомьтесь. Это моя внучка Даша, а это ее друзья Стас, Юра, Денис. У вас в роду не было ирландцев?» осведомился Герберт Францевич у Дениса, имея в виду его рыжие волосы. «Кажется, нет», — улыбнулся Денис. «Итак, сейчас мы пообедаем, а потом на желудок все обсудим», — сказала Софья Осиповна. «По дороге сюда я рассказала Герберту Францевичу всю эту прискорбную историю». Они уселись за красиво накрытый стол. «Юр, помоги мне», — попросила Даша и повела его на кухню. Юра помог ей вытащить из духовки тяжелый противень и переложить мясо с картошкой на блюдо от сервиза. А баклажаны она перевалила в большую салатницу. «Даш, я твоей бабушке просто балдею. И этот Джеймс Бонд на пенсии тоже клевый мужик». «Джеймс Бонд на пенсии?» – засмеялась Даша. «Это хорошо. С виду он и вправду клевый». Они направились в комнату. Софья Осиповна разложила еду по тарелкам. «Очень вкусно!» сказал Герберт Францевич. «Это вы сами готовили?» обратился он к Даше. «Да, мы свидетели!» воскликнул Денис. «Данечка, даже соте не поленилась сделать!» обрадовалась Софья Осиповна, накладывая себе на тарелку овощную смесь. «Это называется соте?» заинтересовался Юра. «Да Бог его знает, но мы называем так!» засмеялась Софья Осиповна. «Стасик!» А ты почему не ешь? Не хочется. Ну и дурак, заявил Денис. Это потрясающая вкуснота. Стас с сомнением смотрел, как все уплетали таинственное соте, Но его смущало то, что туда положили сахар. Это вы зря, молодой человек, заметил Герберт Францевич. Поверьте, я много чего в жизни ел, но это блюдо – шедевр. Его слова подействовали на Стаса, и он отважился попробовать. Даша с любопытством следила за выражением его лица. Некоторый испуг вдруг сменился полным блаженством. «Сестренка, класс! Обещай, что сделаешь такое к папиному возвращению. Запросто. Наготовлю целый казан. Я думаю, теперь, когда с нами Герберт Францевич, это будет довольно скоро». После обеда решили выпить чаю, и Денис вдруг спросил, «Герберт Францевич, а почему вы так хорошо говорите по-русски?» «Потому что я из семьи обрусевших немцев. Мои предки два века жили в России и уехали оттуда в Австралию лишь во время Первой мировой войны. Мама моя была чисто русской, и потому язык у нас в семье сохранился». А сейчас мой внук женился на русской девушке, у него здесь бизнес, а я вот приехал поглядеть на Россию, пожить в Подмосковье, о котором столько слышал от своей бабушки. «Вам тут нравится?» – спросил Юра, все больше помалкивавший. «Я многого тут не понимаю, но чувствую себя здесь как дома». «Ну что ж, друзья мои», – начала Софья Осиповна, когда чай был выпит. «Пора браться за дело».